Когда люди думали обо всем этом, об этом прекрасном царствовании, об этом превосходном короле, об этих августейших принцах, возвращенных народу божественным милосердием, о том, что такие значительные особы, как Монг и позднее Джефрис, примирились с троном и были справедливо вознаграждены за верность и усердие самыми почетными должностями и самыми доходными местами, о том, что лорд Клинчарли не мог не знать, что от него одного зависело торжественно занять между ними подобающее ему место и разделить сыпавшиеся на них почести, о том, что Англия, благодаря своему королю, вознесена на вершину процветания, что в Лондоне одно празднество сменяется другим, что все кругом богатеют и преисполнены восторгом, что королевский двор галантен, весел и пышен, и при этом случайно возникал в памяти образ изгнанника, прозябающего вдали от всего этого великолепия, Этого старика в одежде простолюдина, бледного, сагбенного, вероятно, уже близкого к могиле, который стоит в эту минуту над озером в печальном полумраке, не замечая холода и непогоды, или шагает по его берегу без цели, с неподвижным взором, с развивающимися на ветру седыми волосами, молчаливый, одинокий, погруженный в свои думы, трудно было удержаться от улыбки. Этот старик был олицетворением безумия. Улыбка являвшаяся у людей при мысли о том, чем мог бы быть лорд Клинчарли и чем он стал, несомненно, была проявлением их снисходительности. Иные смеялись открыто. Были и такие, что негодовали. Понятно, что людей положительных коробила такая вызывающая отчужденность. Вину лорда Клинчарли смягчало только то, что он никогда не блистал умом. Таково было общее мнение. Неприятно видеть людей упорствующих. Подражатели Регула не пользуются симпатией, и общественное мнение относится к ним с иронией. Подобное упрямство походит на упрек, и здравомыслящие люди правы, когда смеются над этим. И в конце концов, разве такое упорство, такая непреклонность, добродетель? Разве в чрезмерном подчеркивании своей самоотверженности и честности нет большей доли тщеславия? Это просто-напросто рисовка, К чему такие крайности, как добровольное одиночество и изгнание? Ничего не преувеличивать – вот правило мудреца. Можете возражать, осуждать, если вам угодно, но делайте это благопристойно и не переставая возглашать «Да здравствует король!» Подлинная добродетель – это рассудительность. То, что падает, должно было упасть, то, что преуспевает, должно было преуспеть. Управление своей цели. Оно награждает того, кто этого достоин. Неужели вы мните себя способным разобраться в этом лучше, чем оно? Когда обстоятельства совершенно ясно определились, когда один режим сменил другой, когда самим успехом установлено, где правда и где ложь, где катастрофа, а где торжество, не может уже быть места никаким сомнениям. Порядочный человек присоединяется к той стороне, которая одержала верх, и будь это даже выгодно ему и его родине, он, конечно, вовсе не из этих соображений, а исключительно во имя общественного блага предоставляет себя целиком в распоряжении победителя. Что стало бы с государством, если бы никто не согласился служить? Все остановилось бы. Всякий благоразумный гражданин должен оставаться на своем месте. Умейте поступаться со своими сокровенными симпатиями. Должности существуют для того, чтобы их занимали, Надо жертвовать собой. Не изменять общественным обязанностям – вот истинная верность.